Глава вторая. По дороге мягким войлоком лежала взрыхленная колесами пыль. Ночь текла над слободкой подгоняемая ветром. Ущербленный месяц бездельничая слонялся по небу, а по слободской улице впереди съемки шла Маринка обруку с Гришкой. Маринка держала голову слегка набок, А Гришка сутулясь, бороздил пушистую пыль галошами и сквозь зубы насвистывал. Возле Маринкиного двора лежат срубленные вербы, парочка села, семка хрустнул пальцами и с козлиной легкостью перемахнул через плетень. Сквозь решетчатые просветы плетня ясно, как белым днем, видно Маринку и гришку, перебирающего лады двухрядки. Под сдержанные взвизгивание гармошки Гришка вполголосы чеканил. Ох, Мариша, сам не знаю, по тебе я как страдаю. Обрати внимание ты на мое страдание. Маринка придвинулась поближе, спросила вкрадчиво, а где покупали голоши Григорий Климыч? Гришка качнул ногою. А, в потребилке. Семка видит, как Маринка не отводит зачарованного взгляда от Гришкиных галош. Сквозь вкратчивое похрипывание гармошки снова слышит он вздрагивающий Маринкин голос. — А в чем же платили? — Опять с полтиной. — Пять с полтиной, — переспрашивает Маринка, и в голосе ее ясно слышится почтительное изумление. — Такие дорогие, а вы их в пыли ватлаете. Семка видит, как Маринка нагибается, и утиркой смахивает пыль с Гришкиных голош. Гришка поджимает ноги. — Что ты, Мариша, брось! По мне галоши расплюнуть. Одни сношу, капиталу и на другие хватит. Утирку вот вымазала. Утирка выстирается. Маринка проглотила вздох. — У вас в станице барышни тоже небось? В голошах ходят. Гришка перекинул гармошку через плечо и завладел Маринкиной рукой. Они хоть и ходят, а только я на свой авторитет не найду подходящий. За мной вон одна дюжи ушивается, а на какую причину она мне нужна, раз у ней ряжка, как у жабы? Гришка презрительно сплюнул, вытер рукавом губы и надолго прилип к Маринкиной щеке. У Сёмки от неудобного положения затекли ноги, но сидел он за плетнем в капустной грядке, словно врытый. Лишь тогда, когда белый Маринкин платок и фасонистая Гришкина фуражка сползались в кучу, Семка порывисто кивал головой и шарил возле себя дрожащими руками в надежде нащупать камень. Месяц, плутавший за тучами, притомился и, сгорбатившись, стал спускаться на запад. В сарае, хлопая крыльями, нагло протрубил зорю петух. Гришка встал. — Ну, Мариша, куда же мне завтра приходить? Маринка поправила съехавший на бок платок, ответила шепотом, "Хузницы, приходите, я подожду». Семку как пружиной подкинула, ухватился за плетень, под рукой хряпнул кол. Маринка, ахнув, попятилась к воротам, а Гришка накочетился и стал боком. Семка прыгнул через плетень и, махая увесистым колом, подошел к Гришке. Злоба мешала говорить, он заикался. Ты-ты-ты, что же это, а? К чужим девкам, а? Иди, иди, отчаливай. Ваш номер восемь. Вас после спросим. Нет, п -п погоди. За тобой должок, посчитаемся. Ждать тут нечего. Протяжно сказал Гришка и, нагнув голову, не размахиваясь, стремительно качнувшись вперед, с силой ударил Семку в живот. Жаркою души петлей захлестнуло горло. Едва не выронил Семка кол, но, пересиливая боль, скривил губы и размахнулся. Фуражка сорвалась с Гришкиной головы, закружилась волчком. Удар, упавший на осклесь, прошелся по гармошке. Из разорванного меха со вздохом облегчения рванулся воздух. Не успел Гришка увернуться, как кол, взвизгнув, снова обрушился на плечо. Через минуту вдоль улицы маячила Гришкина белой рубах. А Сёмка растерянно мял в руках брошенную фуражку и, корчась, передыхая от колючего удушья, голосом тонким и скорбным говорил Маринке, стоявшей возле ворот, «Сама дарила кесет». Возьми его, гадюка, я с тобой как с доброй, а ты галошу увидел и давай целоваться. Да я этих галош, может, двадцать имел бы, ежели бы захотел. Маринка зевнула в кулак и, поглядывая на тускнеющие звезды, равнодушно сказала, «Надоел ты мне, галоштанный? Совестно глядеть-то на тебя не то что... Вон штаныт на тебе, будто собаки обнесли...» Весь стоит наружи, а туда ж голошь Еще раз зевнула до слез и, поворачиваясь к Семке спиной, досадливо упрекнула. Куда конь с копытом, туда и ты с клешней своей. Хоть бы и опорки какие себе справил, босотва боженькина. Семка глухо оправдывался. Мои штаны к тебе вовсе не касаются, ты мне не указ? И насчет опорков тоже. Твоему батьке, может, вши гашник переели? Я же не вступаю в ихнее дело. По мне, опущай его, хуч, с потрохами слопают. Маринка звучно щелкнула щеколдой, стала на цыпочки и, выглядывая из двора через калитку, крикнула, — Ты чужим вшам счет не заводи, своих полно твоя мать весной с сумкой ходила христорадничала и сам кусошник а чужих отцов хаишь семка не целясь плюнул в калитку отцепись лихоманка жалко что канетелился с тобой целовал твои ругательные губы да сгори ты ясным огнем — Яколь на то пошло! Теперь лучше телушку под хвост поцелую, чем тебя, поганку! — Тобой, кобелем лохматым, и телушка побрезгует! — ядовито зашипела Маринка. — Свинья тебя целовала, до три дня блевала. И не подходи, надух не нужен! Фу! Семка прислушался к глохнущим шагам и тупо уставился на ворота. Возле Маринкиных ворот в эту ночь и умерла Семкина любовь, родившаяся два месяца назад на слободских бахчах в вечер погожий и ласковый.